Глава двадцать первая Мы уезжаем сегодня, Ань. Вырывает меня из приятной неги Руслан. Среди его тяжелых эмоций преобладает тревога. А ведь на долю секунды я поверила, что у нас все может быть хорошо. Как у людей. Я лежу сейчас в горячих объятиях любимого мужчины. Слушаю быстрое биение его сердца, уложив голову на лихорадочно вздымающуюся грудь. И это так идеально, так по-семейному, что не может быть реальностью. Просто короткая передышка перед большим забегом. Нам нельзя расслабляться ни на секунду. Куда? Наконец выдавливаю из себя. Впервые за последнее время я готова расплакаться. От вечной гонки, от безысходности, от необходимости скрываться. Какие погубные эмоции. Зачем они мне? Всему виной беременность. Высвобождаюсь из схватки кома и сажусь на постели. Оставив попытки собрать воедино жалкие ошметки моей одежды, просто кутаюсь в простынь. Руслан сразу все подмечает. Рывком поднимается с кровати, а уже через мгновение протягивает мне аккуратно сложенные джинсы и футболку. Почему-то вспоминаю свой первый день в группе отчаянных когда неизвестный мне опасный командир оставил для меня новую одежду, которая ценилась и выдавалась за особые заслуги. Только та была с захваченного склада, с бирками, а нынешняя — Чиана. Докторша, язвительный укол вырывается сам собой. Несмотря на то, что мы все решили, и я действительно поверила Руслану, нахождение Дианы в нашем доме раздражает. Она одержимо любит Кома и отчаянно ненавидит меня. Если даже ее эмоции меня уничтожают, то на что способна она сама? Не хочу ее терпеть. «Нет, Крис тебе передала». Холодно чеканит Руслан, устав от моих сомнений. Подумав, садится рядом и, невозмутимо наблюдая, как я переодеваюсь, задумчиво произносит. «Аня, тебе следует научиться доверять мне». И чем быстрее ты это поймешь, тем лучше для нас обоих. Замираю, а потом начинаю лихорадочно кашлять. Перевожу взгляд на Кома и прищуриваюсь. Руслан, я же... Лепечу собираясь напомнить, что приняла его рассказ о докторше. Что не так. Но Ком не позволяет мне закончить фразу. И говорит так, будто это он в сознание внедряться умеет, а не я. Я не о Диане сейчас. Угадывает мои мысли. Я о более серьезных моментах. Я прошу доверия в экстренных ситуациях. Когда мне необходимо, чтобы ты была в безопасности и не отвлекала. Чтобы слушала, что я говорю тебе. И слышала. Начинает нервничать. И тогда мне не придется выкручиваться, как вчера. Пришлось пройти целый квест с тобой, прежде чем спокойно забрать этого пиротехника. На последних словах срывается на рычание. Делаю глубокий вдох и шумно выдыхаю. Прячу взгляд, боясь встречаться с черной бездной глаз Кома. Кстати, что с ним? Спешу перевести тему, потому что не готова пообещать Руслану безоговорочной покорности. Кома и уловку раскусывает в два счета. Усмехается немного горько и обреченно. Молча смотрит на меня некоторое время. Внимательно, испытывающе. «Я понял, Ань», — выносит приговор. «Тогда и не обижайся, если что», — добавляет загадочное. «Мне не нравятся ни его слова, ни эмоции, ни тон. Руслан будто готовится к грандиозной битве, мысленно прикидывает план наступления, вот только меня в нем нет». «Если что?» — переспрашиваю, боясь ответа. «Что случилось, Руслан? Где сын Леоновый? И куда мы переезжаем?» Командир медлит, будто взвешивает внутреннее, что можно мне сказать, а что нет. Нервничает так, что коротит свечение под кожей. Еще одна секунда тишины, и клянусь, я нырну в твое сознание. От ярости глаза сами окрашиваются в голубой. Руслан не злится на угрозу. Наоборот, черты его лица смягчаются. Он проводит тыльной стороной ладони по моей щеке а потом запускает руку в волосы, чуть фиксируя голову. Дикая и непокорное. Бесишь. Но говорит это почему-то ласково и с улыбкой. Пиротехник заперт в одной из комнат с решетками. Для профилактики. Заявляет неожиданно, а я даже отшатываюсь от сурового кома. «За что?» «Руслан, он спас меня!» Словно в наказании отбрасываю с себя его руку, заставив Кома нахмуриться. «Может, работал по сценарию Генезиса, чтобы в доверие втереться?» — приподнимает бровь Руслан. «В любом случае, мое решение не обсуждается». «Уф, только и могу выдать я, потому что не в силах бороться с командиром». «Я в его мозгах была, видела эксперимент, пожар, Леонову, читала эмоции». Я бы почувствовала. «Успокойся», — усмехается снисходительно, чем раздражает, только сильнее. «Мы просто перестраховываемся». «Пиротехника твоего, кстати, Андрей зовут». Небрежно бросает, но слово «твоего» меня цепляет. «Он, в отличие от тебя, понял мои мотивы и не сопротивлялся». Качает головой укоризненно. «Как ты вытащил его?» Остывая, начинаю беспокоиться за самого Руслана. Были какие-то проблемы? Разве что с самим пиротехником. Смеется хрипло. Действовать нужно было быстро, но объяснения времени не оставалось, потому что меня действительно там ждали. Охраны нагнали. Но при этом никто не подозревал, что я материализуюсь аккурат внутри стеклянного бокса. Спасибо карателю за найденные координаты. Хмыкает довольно. Андрей, конечно, запаниковал, чуть не поджег меня по пути. «Что?» — вскрикиваю я испуганно. «Ты в порядке?» «Говорю уже чуть, нормально все». Отмахивается, но самому нравится моя забота. Я не спешил сюда пиротехника тащить. Перенес его, так сказать, на нейтральную территорию, и не зря. «Куда? И что произошло?» Тороплю его, сгорая от переживаний. На остров первый попавшийся, что в мозгу возник. Там мы поговорили. Проводит рукой по подбородку. После того, как Андрей в меня огненными шарами покидался. Шумно вздыхаю, на мгновение прикрываю глаза. Я боялась опасности, грозящей от генезиса. А в итоге больше проблем создал сам объект 473. Нервный какой попался. В общем, после твоего побега пиротехнику вживили чип. Причем Андрей мне сам рассказал об этом, когда угомонился. Продолжает Руслан, сложив кисти в замок и наклонившись ко мне. Вместе мы извлекли его, благо регенерация быстро раны затянула. И только после этого перенеслись сюда. А мне не могли тоже чип вживить, пока я у них в отключке была? Насторожно протянула я. Мы обсуждали это с Андреем, успокаивает меня Руслан. Он утверждает, что Генезис раньше никогда не чипировал симбионтов. Альтаир не позволял. С пиротехником Аверин, на свой страх и риск так поступил, по собственной инициативе. Тяжело вздыхает ком. Вот с пустыми, да, лаборатория делала, что хотела. А таких, как мы, имел право клемить только Альтаир. Причем я даже не фигурально выражаюсь. Как Андрей говорил, они тату своим симбионтам делают. Подобные тем, что ты на запястье видела у начальства, только у завербованных, а не на затылке, спрятаны под волосами. Ошеломленно округляю глаза, резко разворачиваюсь к Руслану спиной и трясущимися руками приподнимаю волосы. Хочу, чтобы он проверил, нет ли на мне клейма Альтаира. Я ведь совсем не помню, что они делали со мной, пока я находилась под действием транквилизаторов. Вместо того, чтобы выполнить мою немую просьбу, ком целует меня в шею» а потом обхватывает за плечи и возвращает в исходное положение, лицом к себе. «Нет там ничего, Ань», — усмехается по-доброму. «Я же первым делом проверил, как только перенесся сюда и нашел тебя спящий на полу». «Что теперь нам делать?» «Схлипываю обречённая Ты у Генезиса сразу два объекта украл. Думаешь, нам это сойдет с рук?» «Не думаю. Поэтому мы и переезжаем». Поднимается с кровати. Есть одно место, о нем мало кто знает. Это дача парня Али. Бывшего парня, который стал пустым. И которого мы рассеяли. Долгая история. Машет головой, заметив, что я собираюсь уточнить детали. Пока перебазируемся туда, а дальше видно будет. Но Ань делает паузу. Нам помощь твоя нужна. Неужели? Издевательски приподнимаю бровь. Нужно немного в сознании Андрея покопаться. Игнорируя укол, произносит аккуратно ожидаемые реакции. Убедиться в его благих намерениях. Кстати, он не против. Доверяет тебе. Почему-то. Последнее слово звучит с налетом ревности. Ну и пусть. Хорошо. Встаю слишком резко и, покачнувшись, опираюсь на руку кома. «Не будем терять времени. Введи меня к нему». Таратори бодро, но при этом ощущаю нарастающую боль в животе. И вдруг как выстрел. Резко, невыносимо, насквозь. Низ живота пронзает разрядом тока, который распространяется по всему организму. Чувство такое, будто кто-то пытается разорвать меня изнутри. Пульсация бьет по всем органам, но никак не может найти выход. «Я ору истошно! У самой закладываю уши!» Падаю на пол к ногам обескураженного Руслана. Сворачиваюсь клубком, но не помогает. Ничего не помогает. От боли едва не теряю сознание. Перед глазами все плывет. По смутным очертаниям узнаю присевшего рядом кома. Зрение немного проясняется, когда он укладывает руку на мой живот. Обнимает. Хочет забрать мою боль. И она действительно отступает. Все еще пульсирует, пытаясь вырваться наружу, но теперь терпимо. Плачу от страха и неизвестности. Что со мной? Громкий стук в дверь отвлекает. Следом слышится грубый и беспокойный голос карателя. «Они здесь, Руслан!» «С пустыми на привязи!» Чеканит он. «Быстрее, чем мы ожидали!» «У меня холодеет все внутри. Генезис нашел нас?» «Нам конец!» «Всем без исключения!» Панически смотрю на кома, но он сейчас собран и серьезен, как никогда. Военная машина опять в действии. «Журналистка, убирай, иду и дуй к нам!» — рычит Карим. «Тусить будем!» Тяжелые шаги удаляются, а я ошеломленно хлопаю ресницами, не понимая до конца, что происходит. «Что значит «убирай»?» Сглатываю судорожно. Командир молча берет меня на руки, окутывает светлячками. В мгновение, и мы на каком-то острове, среди пальм, окруженные шумом моря. и ступни увязают в горячем песке, когда Руслан ставит меня на ноги. Нет, бросает, резко отходит, распадается на сияющие атомы и исчезает. Я даже ахнуть не успеваю, не то чтобы помешать ему. — Нет, не смей, Руслан! — кричу уже в пустоту. Падаю коленями в песок, реву, пользуясь тем, что пляж пуст. Сквозь слезы немного осматриваюсь, желая узнать, куда меня забросил ком. Ищу глазами вывески и знакомые названия, чтобы по ним понять, как далеко я от дома. Мальдивы. Романтик чертов.